Глава 67 Магда смутно осознавала, что лежит на чем-то мягком. Она приоткрыла глаза, щурясь от яркого света. Все тело била дрожь. Почему-то было не только холодно, но и мокро. Магда вспомнила, что когда они вошли в лес, начался ледяной дождь. Она не думала, что до сих пор находится в лесу, но между приступами дрожи было трудно понять, где она. Увидев неясную фигуру Мерита, которая двигалась неподалеку, она успокоилась. Зарение не фокусировалось, но Магда смогла разглядеть стул и стол, на котором было что-то красное. Она видела статуи, стопки книг, свитки, кости и всякие странные устройства, расставленные на полу комнате горели свечи. Одни стояли на низких столиках, другие на небольших подставках, третьи на столе. Лучше разглядев комнату, Магда поняла, что лежит на плетеной кушетке в доме Мерита. Магда не имела ни малейшего понятия, каким образом здесь очутилась. Мерит подошел ближе и, склонившись над Магдой, начал водить руками в воздухе над ней, двигаясь от головы вниз. Она чувствовала, что там, где проходит его рука, мокрое и холодное платье вновь становится сухим. Когда он добрался до ступней, леденящей кости холод исчез, уступив место спокойствию и сияющему теплу. Но у нее по-прежнему болело все тело. «Я жива?» – сумела выдавить из себя Магда. Мерит повернулся и с улыбкой взглянул на нее. «Вполне». «Мы у меня дома в Эдинриле. Он ближе, чем замок. Я хотел уберечь тебя от дождя. Началась настоящая буря. Тебе было плохо. Реакция объединившихся элементов была сильнее моих ожиданий. Но все было не так плохо, как я боялся. Разрыв выдержал. Его пальцы коснулись ее плеча. «Ты была сильной, Магда. Ты всё сделала правильно». Но я побоялся идти в замок. «Ты нес меня?» Он кивнул. «Я не думал, что... Но я решил, что лучше укрыться от дождя и осмотреть тебя как можно скорее». «Меч!» Сказала Магда, облизнув потрескавшиеся губы. «А что с ним?» «Это сработало, Мэрит. Тебе удалось завершить ключ?» Его красивая улыбка стала еще шире. «Да, благодаря твоей силе и решимости у меня получилось». «Ты сделал это?» «Мы сделали». Он сжал ее руку. «Я исцелил тебя. Сейчас твоему телу необходим отдых. Здесь моя магия бессильна, а ты отчаянно нуждаешься в покое». Из глубин памяти всплыло, как он держал ее голову в своих руках, пытаясь спасти её. Ее исцеляли раньше, поэтому она знала, чем занят Мерит. Однако его прикосновение отличалось от привычного ей исцеления. Оно было жестким и напряженным, но в то же время теплым. Оно успокоило и расслабило ее, чтобы Мерит мог сделать все необходимое. Воспоминания были обрывочны. Она помнила, как он склонился, баюкая ее голову а сверху на них лил дождь. Помнила, как было больно, как она боялась умереть в том темном лесу. Магда не знала, что именно нужно было исцелить, но была уверена, что какое-то время находилась по ту сторону завесы жизни. А Мерит пришел за ней и вернул обратно. «Сейчас ночь?» «Нет, уже утро». «Утро?» Магда хотела приподняться на локтях, но не могла найти в себе силы. Мэрит, нам надо идти. Мы должны добраться до темницы и найти колдунью, если та еще жива. Они могут казнить ее когда угодно». Мерит мягко надавил на ее плечо, заставив лечь обратно. «Знаю, но сейчас тебе нужно отдохнуть. Я исцелил тебя, но для полного выздоровления необходим отдых, а в этом я помочь не могу». «И ты не сможешь ничего сделать, если не поправишься». Было что-то серьезное в этом тоне. Магда взглянула на Мерита. В ореховых глазах читалось беспокойство. От его взгляда Магду окатило волной ужаса. «Со мной все будет в порядке. Я буду жить!» Он снова улыбнулся. «Если будешь отдыхать, телу нужен сон для полного восстановления». Магда прищурилась, пытаясь сфокусировать свое все еще размытое зрение на мече у его бедра. Эта попытка привела лишь к резкой боли в висках, а ножен она так и не увидела. Мерит заметил ее взгляд и указал в сторону. Он висит на стуле. «Пожалуйста», — сказала она сквозь боль в горле. «Могу я посмотреть? Я хочу к нему прикоснуться». Мерит почесал висок конечно. Он подошел к стулу возле стола с красным бархатом, на котором когда-то лежал меч. Когда он вынул клинок из ножен, висевших на стуле, комната наполнилась чистым звоном стали. Звук был таким же, но все же изменился. Он отдавался где-то глубоко внутри. Мерит принес ей меч, держа его перед собой на вытянутых руках. Магда протянула руку и коснулась рукоятки, пробежав пальцами по выпуклой надписи «Истина». Она протянула обе руки к мечу, желая его, нуждаясь в нем. Мерит позволил забрать клинок из своих рук. Магда положила меч вдоль тела, чувствуя его приятную тяжесть. Рукоять покоилась на груди. В этот момент... После всего пережитого меч был лучше любого одеяла. Радость от завершенной работы было не передать словами. Она обеими руками сжимала рукоять, наполненная глубоким удовлетворением от осознания того, что у них получилось. Мерит совершил почти невозможное. «Ключ завершён, Магде удалось сыграть свою маленькую роль, чтобы помочь ему. И теперь меч истины готов. Хотя она и не имела дара, но ясно ощущала волшебную силу, которой теперь обладал клинок. Эта сила превосходила все ее ожидания. Она была бурей, сметающей все на своем пути. Даже больше, чем бурей. Ярость и гнев... Любовь и жизнь – всё соединялось вместе снова и снова. Все время создавая что-то лучшее, новое, изумительное. Меч стал оружием, не похожим ни на одно другое. Он стал больше, чем оружием. Магде было приятно держать в руках доказательства того, что они справились. И она совсем не хотела отпускать меч. Магда глубоко и спокойно вздохнула, держа обеими руками меч истины, лежавший вдоль её тела. Слушая, как дождь барабанит по крыше, Магда начала проваливаться в сон.